Глава 20. Киев. Квартира Прибыловых. Как Рита и опасалась, прошло не так много времени, буквально несколько дней, и мама, явно то ли с тетей Тамарой пообщавшись, либо с какими-то другими подругами, что ее против Васи настроили, в воскресенье начала очень категорично высказываться. Мол, все это баловство, что Рита в Москве затеяла». И надо немедленно отказаться от мысли соединить свою жизнь с майором милиции из Москвы. «Пустое все это», — уверяла она свою дочку. «Тебе сейчас надо обучебе заботиться. Первый курс же всего, представляешь? Выйдешь замуж, забеременеешь, и что потом? Без высшего образования останешься? А мало ли. Вскоре после первого ребенка второй родится. А муж тебя старше намного». Ты еще, может быть, достаточно молодой будешь, когда он заболеет и умрет в силу своего возраста. И останешься одна с детьми без высшего образования. И кто ж тебя содержать будет? Мы же тоже уже пенсионерами будем». Подобные разговоры Рита никак порадовать не могли. Она сдерживалась, сдерживалась, а потом все же с матерью поругалась. А та, конечно, тут же побежала к отчиму жаловаться. Но ну, хоть отчим, не являясь родным отцом, вел себя достаточно сдержанно, откровенно сторону матери не занимал. Но все равно атмосфера в квартире была очень нервная. Ирита отчетливо понимала, что Васе похоже, не стоит сейчас приезжать. Так что, когда она ему позвонила, пользуясь тем, что мама с отчимом по магазинам поехали, то сразу же так ему и сказала, что пока у них серьезные проблемы со всем этим. Тут же услышала, что Вася очень расстроился, но не сдался, предложил ей немедленно к нему в Москву приезжать, что она ему резонно возразила, что в этом случае ее из университета обязательно отчислят, после чего Вася замолчал, видимо, не в силах какой-то другой вариант придумать. В общем, не очень они продуктивно пообщались, так и не придумали, что им делать. Договорились только, что она снова его наберет через пару часов, а он пока подумает, что делать. Вася пообещал ей, что посоветуется с умными людьми и будет ждать ее звонка. Москва, квартира Ивлевых. Сидим дома с женой и детьми в прекрасном настроении. За окном метель воет, а нам тепло и уютно. Парни на ковре пирамиды строят из деревянных и пластмассовых кубиков, жена вяжет. А я в кои-то веки взял художественную книгу почитать. Костян вчера Галие капитана «Сорви голову» Луи Бусинара подарил. Вот я решил стать первым читателем. Ну и интересно было сравнить свои впечатления из прошлой жизни. Сразу приметил, что там столько ненависти к британцам, что пору книгу в Ирландии большими тиражами за счет СССР издавать в качестве идеологической диверсии против Лондона. Телефон зазвонил. И не в первый раз, нам уже два раза звонили, оба раза Галия. Морозова поблагодарить за прекрасный вечер, и моя мама тоже сказать, что все вчера было просто великолепно. Так что и в третий раз к телефону тоже жена побежала, в полной уверенности, что кто-то опять хочет ей сказать, что она очень хорошая хозяйка, и людей чудесных тоже к себе на праздник пригласила. Но, поговорив буквально секунд пять, Галия трубку положила. Звонок сорвался, но там явно Вася Баранова голос был. — Иди сам бери трубку в следующий раз, он же тебе звонит, наверное. — может, вспомнил про твой день рождения и решил хотя бы с опозданием тебя поздравить? — предположил я. — Что-то я сомневаюсь, — покачала головой жена. — Думаю, он и не знает даже, когда он у меня. — Неужто на свадьбу решил пригласить? — подумал я, по-прежнему будучи в прекрасном настроении. Главное, чтобы свадьба его не оказалась назначена на ту неделю, когда я в Японию поеду. Нехорошо бы тогда вышло. На свадьбу к Васе Баранову я бы очень хотел попасть. Не чужие же люди. Подошел к телефону, подождал минутку. Звонка нового нет. Набрал тогда уже сам Васю. И тот тут же трубку снял. Поздоровавшись с ним, понял по его голосу что и речи нет о приглашении на свадьбу, как я наивно подумал. Совсем у него не те нотки в голосе звучали. «Слушай, Паша», — говорит он мне, — «Рита моя в Киев к себе обратно вернулась. Я хотел вместе с ней приехать, чтобы сразу с ее матерью и отчимом познакомиться. Она предложила самой вначале с ними поговорить, чтобы они в штыки меня не приняли, если я неожиданно появлюсь». Ну так скажу тебе, что эта стратегия вовсе не сработала. Говорит, что мать ее и тетя отчаянно ругаются, не хотят совсем наших отношений. Рита конкретно ничего не сказала, что их во мне не устраивает, но догадаться-то можно. Возраст у нас совсем отличается, живем мы в разных городах. Может мне в Киев перевестись, как ты считаешь?» — По крайней мере, не будет у них оснований говорить, что нам развивать отношения, проживая в разных городах, сложно будет. — Возраст, значит, и другой город только их волнует, как думает Вася, — подумал я. Ну — Ну-ну, наивный же негр. Но я точно не буду на этом акцент делать. — Нет, Вася, Киев переводиться сразу же категорически тебе не рекомендую, — ответил я. — Мне кажется, это не лучший вариант. «Да и выглядеть будет странно для отчима твоей зазнобы. Вроде бы и понятно, что любишь ты девушку, но ты ж подумай как следует, как такой человек, что дочку жены отправил в Москву за выгодной партией, может рассуждать. Ты, как человек, делающий карьеру в Москве, для любых родителей или отчимов, которые добра желают дочери, гораздо более выгодная партия, чем тот же самый милиционер, но делающий карьеру в Киеве». — В Москве всяко больше разных возможностей. Тем более у тебя в столице и прописка, и жилье имеется, что дело не последнее. Так что ты только испортишь дело, если вдруг в Киев переведешься, с этой точки зрения. — Да и в случае, если с отчимом Риты что-то не заладится, он же тебя огнобить там сможет безнаказанно, пользуясь тем, что он полковник, а ты майор. Тебе оно надо? — Ну, так-то верно, — признал Вася. «Так, может, посоветуешь, как мне вопрос решить лучше?» «Я, в принципе, предложил Рите сразу в Москву приезжать. Отношения оформим. Пропишу ее сразу же к себе. Одна проблема, что в середине года, конечно, никто ее на учебу нигде не возьмет. Получится, что она год учебы в Киеве потеряет. Вот она из-за этого и переживает. Понятно все же, что поступила в достаточно престижный университет. Заново поступать в следующем году мало кому захочется, а вдруг не получится. Тем более в Москве, наверное, конкуренция побольше все же будет, чем в Киеве. Да, все верно. Если она так думает, то очень даже разумно с ее стороны про эти доводы не забывать, согласился я, и в самом деле думаю, что Рита достаточно благоразумная девушка. Немножко подумав, предложил. Слушай, я всего один рабочий вариант вижу. Пусть она вначале не планирует к тебе уезжать, учебу бросая. Пусть она просто пригрозит своим родителям, что она это сделает, если они ваши отношения не одобрят. Для них это будет, как уши от холодной воды. Они же о чем тогда подумают? Что Рита при таком повороте разозлится на них сильно. Не факт, что потом допустит к внукам вообще. Вот чему допуская, может, на самом деле и плевать. Большинство отчимов вовсе не святые люди, которые не родных дочерей настолько любят. Впрочем, ничего не хочу сказать плохого об отчиме Риты, может быть, я и не прав в его отношении. Но все же согласись, что это более разумно предполагать. А вот для матери и тети это, конечно, важно. Побоятся они также, что Рита, учебу бросив вообще потом без высшего образования, окажется... Рожать детей начнет одного за другим, и пошло-поехало. Так что пусть она это как ультиматум ей выставит. Что если они тебя как кандидатуру ее жениха не одобрят, то она просто бросает учебу и в Москву к тебе уезжает. А потом фотографии со своей свадьбы пришлет, на которые она их не пригласит. Вася помолчал немножко, а потом сказал. «Слушай...» — А идея правильная. — Ну да, — сказал я. — Тем более она тебя в обоих вариантах устраивает. Не поверят они ей, так пусть она так на самом деле и сделает. Думаю, девочка она у тебя умная. Если сама в Киеве поступила, сможет и в Москве поступить. Не получится сразу в серьезный вуз, можно в несерьезный. Потом договориться о переводе на втором курсе в серьезный вуз. А ежели второй вариант сработает, что более вероятно, Если там мама хоть сколько-нибудь вменяемая и вообще к логике прислушивается, а не просто на эмоциях важнейшее решение в своей жизни принимает, то в этом случае ты уже официально будешь одобрен, пусть и с каким-то понятным неудовольствием со стороны семьи, как официальный жених Рита. Но в любом случае, поскольку отношения уже на этом этапе будут сильно испорчены, рекомендую вам с браком сильно не тянуть а летом побегать и устроить перевод Риты на аналогичный факультет одного из московских институтов или вообще попытаться на Московский государственный университет замахнуться. На многих факультетах после первого курса ряд несерьезно настроенных студентов отсеивается. Даже отличник круглый, который школу с красным дипломом закончил, может в эйфорию впасть, увидев, сколько классных друзей новых, как весело с ними тусить и отдыхать, вместо того, чтобы учебой заниматься, и из вуза по глупости вылететь, место освободив. А раз места есть, то декан может на второй курс принять кого-то. Моя супруга точно так же из Святославля перевелась. И Мишу Кузнецову, помнишь нашего? Он тоже вот так вот в Москве в достаточно престижный институт попал. Так что схема вполне себе рабочая. — Спасибо, Паша, — обрадованно сказал Вася. Хороший совет, надо будет ему последовать. Осталось только теперь с Ритой переговорить, согласится она так поступить или нет. Москва ⁇ квартира Барановых. Вася, вступая на новую и неизведанную для него почву семейных отношений, прекрасно понимал, что он в этом всем не сильно-то и разбирается. Тем более у него самого семья никак не могла выступать в качестве образца, на который ему самому можно было равняться. Мать-то у него одиночка, брошенная ее мужем-иностранцем. Вот что он вообще может понимать в правильных семейных отношениях, если даже как отец выглядит, не помнит по своим воспоминаниям. А на фотографиях наца смотреть совсем не то. А когда Вася знал, что информации ему для принятия решения не хватает, он никогда не стеснялся советоваться с теми, у кого такая информация могла быть. Ну и важно, конечно же, еще, чтобы он этих людей уважал за их практичность и сметливость. Так что он не только Павлу Ивлеву позвонил, но и парочке других своих женатых друзей. Правда, советы от одного из них оказались абсолютно бесполезны. Он почему-то начал ему активно советовать бросить этот странный роман со студенткой и поискать себе кого-нибудь своего возраста, мол, тогда у него с будущей женой будет гораздо больше общего, а это основа для крепкого брака. Вася что-то не очень в эти мудрые советы поверил, потому что видел прекрасно по многим своим знакомым, что количество лет отделяющих супругов по возрасту никаким важным фактором в разводах не является. Каких только комбинаций не было, а люди все равно расходились, пусть даже и одногодками были. Еще один его товарищ советовал, раз он так влюблен, просто поставить родителей перед фактом. привести девушку в Москву, раз она совершеннолетняя, и жениться на ней, а уж родители потом пусть что хотят, то и делают. Но совет Павла Ивлева показался ему наиболее удачным так что он тут же, как договорились, связавшись с Ритой, именно его и изложил, как вариант для дальнейших действий. Рита, подумав с полминуты, к удовольствию Васи план военных действий одобрила, после чего договорились созвониться вечерком, чтобы она могла сообщить ему о том, сработал этот план или не сработал. Но если не сработает, то чтобы он был готов встречать ее с вещами в Москве. Киев. Квартира прибыловых. Чем больше Рита обдумывала план, предложенный ей Васей, тем больше он ей нравился. Одна была только в нем проблемная сторона — это чтобы мама, ругаясь с ней, до нервного срыва себя не довела. Все же она у нее достаточно впечатлительная, эмоционально накручивать себя умеет. А с другой стороны, здоровье у мамы, как у самой Риты, было отменное. Ни с сердцем проблем не было, ни с давлением. Так что Рита посчитала, что предложенный Васей сценарий ни к чему плохому привести точно не должен. А про тетю Тамару она вообще не сильно волновалась. Какое у нее там здоровье, она не знала, ей просто очень не нравилось то, что тетя Тамара в ее дела так влезла, как будто она не ее племянница, а дочь, да еще неоднократно спасенная ей в детстве от неминуемой гибели, и поэтому по гроб жизни ей обязанная. Это было уже через чересчур с ее стороны. Прежние добрые отношения к тете Тамаре у нее уже давно исчезли. Хватит считать ее малолетней дурочкой, да еще так собственнически к ней относиться. Рита свободная и самостоятельная, взрослая женщина, в кого хочет того и влюбляется. «Майор, ее из Москвы, понимаешь, не устраивает, как пара. А безусый студент почему-то ее больше для нее устроит. План Васина Рита только немного разнообразила». Дождавшись, когда мама приедет с отчимом с походов по магазинам, поздоровалась с ней, а потом развела активность, ходя с озабоченным видом по квартире и добывая из каких-нибудь шкафов свои вещи, после чего относила их в комнату. Естественно, долго эти сцены разыгрывать не пришлось. Мать тут же забеспокоилась. Рита, а что это ты делаешь? Объясни мне? наморщив лоб, спросила она дочку. «Да вот, мама, раз вы не хотите мне разрешить замуж выйти за Васю, я чемодан собираю, чтобы в Москву к нему уехать навсегда». «Какую Москву?» «К какому Васе?» Тут же всполошилась мать, начав сплескивать руками. «Тебя же, если ты в Москву уедешь, тут же из университета отчислят за прогулы». «Ну и пусть отчисляют, мама. Я в Москве за Васю замуж выйду, он меня пропишет. Работу какую-нибудь себе найду в Москве, а дальше уж в следующем году...» «Заново буду поступать, но уже в Московский университет. Какие мои годы? Один год всего учебу потеряю. Ничего страшного». Дальше, конечно, переполох продолжился. Мама заламывала руки, винила дочку в глупости и недальновидности, позвонила тете Тамаре, та прибежала вся склокоченная, благо недалеко жила, и они вдвоем уже начали ее обрабатывать». Рита в спор с ними не вступала, вежливо улыбалась и продолжала тщательно и неспешно собирать свой чемодан. Отчим во все это не вмешивался, посматривал с любопытством на женщин и полностью игнорировал попытки мамы ввязать его в эту ссору. Сказал просто, что он во все эти женские дела лезть не собирается, так что пусть уж жена его извинит. А тетя Тамара и вовсе побаивалась от него что-то требовать. По сути, это было неприкрытой поддержкой в адрес Риты, и она этот жест отчима по достоинству оценила. В будущем уж постарается выказать ему свою признательность. Когда чемодан был собран, Рита начала одеваться. «Куда ты?» — снова всполошилась мать. «У тебя ж, наверное, и билета нету. Билеты сейчас в дефиците. Вот как раз сейчас и поеду, в очередь стану, чтобы билет приобрести на ближайший поезд в Москву». «Если надо, на вокзале переночую и дожидаюсь, пока хоть один билет появится. Вася я позвоню, как билет добуду, он меня встретить обещал, и денег дал еще в Москве на билеты на такой случай, если родная семья меня не поддержит». И вот тут, как и надеялась, Рита, мать все же сломалась. Ее прежняя непримиримость к Васе исчезла прямо на глазах. Схватив ее за руки, она сказала, «Риточка, ну, пожалуйста, не делай глупости». «Не бросай университет, не уезжай в Москву. Давай договоримся, что Вася твой к нам на смотрины приедет. Познакомимся хоть с ним, пообщаемся, хорошо? Там дальше видно будет». Арита Рита только чудовищным усилием смогла удержаться от радостной улыбки. Васин план сработал, хоть еще и не полностью, но, по крайней мере, прежние разговоры о том, что она глупая девочка, которая не ведает, что творит, теперь уже ушли в сторону». Мать, хоть и частично, но капитулировала. Вот уже и есть у нее хорошие новости, по которым можно милому будет позвонить.